Допрос Михаила, продолженный уже мужской частью экспедиции Зорги и Валерием Стефановичем, также не привёл ни к какому новому знанию. Узнать, как и зачем они оказались в этом туннеле, было невозможно. Вы сами сели в этот вагон. Был им ответ: Как отсюда выбираться, тоже было неясно. На вопрос о том, кто назначил его проводником, они тоже получили туманный ответ. Я, как и вы, просто оказался в этом вагоне. Несмотря на горячее желание выбраться из передряги, они не решались продолжать путь, а сидели на рельсах, ожидая непонятно чего. В какой-то момент каждый снова стал вспоминать и рассказывать, как и почему он оказался в тот час в метро. И все, кроме Маши, были абсолютно уверены, что их появление в метро в тот день – абсолютная случайность с течением маловероятных обстоятельств. Хотя и Елисей не считал свое появление в метро чем-то из ряда вон выходящим. В метро он ездил каждый день, но обсуждать все это ему почему-то совсем не хотелось. Его вообще мало заботила собственная судьба. Всё, чего он по-настоящему боялся потерять её. А пока они вместе, пусть даже в этом странном приключении с туннелем, ему ничего не страшно. И по большому счёту его ничего не интересует. Я не был в метро с детства. Последний раз в 10 классе, потом мне отец права купил. Вспомнил Зорги. То есть больше 20 лет, получается. Но за всё время может пару раз спускался, встречался с кем-то, документы передать, но не ездил. А почему у тебя такое странное имя, Зорги? Это ж такой разведчик был когда-то, вроде бы, спросила Альбина. Это имя мне дал дед. Он всегда восхищался советским разведчиком Рихардом Зорги. Всё про него прочитал, всё время нам с братом ставил его в пример, даже мечтал в Японию поехать на его могилу. Всегда мне говорил, что я на него даже внешне похож. Наверное, я не помню, как выглядел Зорги, хотя в школе вроде бы что-то про него читала, но не помню подробностей. Состояние Альбина быстро менялось от апатичного и усталого до какого-то непонятного возбуждения и желания что-то узнать или сделать. А я ещё знаю, что в Москве есть улица Зорге. Я от неё недалеко живу. Промолвила Маша. Сидеть в полной тишине было жутковато, и поэтому разговор вспыхивал то тут, то там, но и затихал быстро, как, бывает, гаснет в костре яркий огонь от маленьких веток, неподдержанный сухими и крепкими поленьями. «Без еды и воды, я боюсь, мы в туннеле долго не протянем». Пробормотал Валерий Стефанович, ни к кому персонально не обращаясь. Где-то через час после того, как часть их группы свернула вправо, они услышали шаги из правого туннеля. Тихо, слышите? Это они возвращаются или это спасательный отряд? Как всегда, первая услышала звук Енина и закричала: "Эй, мы здесь! Спасите нас! Эй!" Шаги приближались, но им никто не отвечал, и последнее "Эй" прозвучало совсем неуверенно. Вскоре они увидели слабый свет. Свет У той части группы не было света, значит, однозначно это спасатели. Янина с трудом сдержала себя, чтобы не броситься навстречу. Но что-то удержало ее на месте, то ли потому, что из правого туннеля повеяло холодом, то ли какое-то сложное предчувствие заставило ее съежиться и даже немного сдать назад. В какой-то момент она поймала себя на мысли «нужно бежать». «Ну как побежишь в кромешной темноте, особенно когда впереди мерцает вожделенный свет?» Вскоре они уже увидели силуэты людей и тени, скачущие по стенам. Зоркая Енина первой увидела, что это совсем не те люди, с которыми они расстались час назад. Первой шла женщина, показавшаяся ей смутно знакомой, за ней молодой парень, высокий и сутулый, следом шёл крепкий и накачанный мужчина, потом ещё один молодой мужчина, судя по всему, блондин, и замыкала процессию старушка, еле поспевающая за всей компанией. Женщина, шедшая впереди, несла керосиновую лампу, которая качалась в её руке, отбрасывая зловещие тени на стены тоннеля. И от этого становилось жутковато, как будто размытый свет от лампы был чем-то опаснее, чем строгий свет фонарика из телефона, создававший более очерченный круг света, границу между светом и тьмой. Когда женщина подошла так близко, что Енина смогла рассмотреть её, у девушки внезапно подкосились ноги, так что Елисеев едва успел подхватить свою пассию. "Мама!" выдавила из себя Енина вместе с выдохом. "Вовка" через несколько мгновений обнял Белобрысова Валерий Степанович. "Папа?" ошарашенно пробормотал Царевич. "Ба, это ты? Как ты здесь оказалась?" подхватил старушку Зорги. Что здесь происходит? Растерянная Маша щурилась от света, вглядываясь в лица. Кто все эти люди? Почему вы их знаете? Они пришли нас спасти? Это мой брат Андрей, сквозь слёзы пробормотала Альбина, обнимая высокого худого, как будто состоящего из одних углов подростка в старой клетчатой рубашке. Умерший брат. Как это умерший? Вы что, с ума все посходили? Что происходит? Маша кинулась к Михаилу, пока все остальные пытались обнимать своих близких и говорили все разом. Они встретились, спокойно ответил ей Михаил, легонько прикоснувшись к её плечу. Я вижу, что встретились. Вы что, издеваетесь? Как тут оказались какие-то мертвецы, а не что, призраки? Мы что, все умерли? Я такое видела в одном сериале. Так там потом выяснилось, что и правда все умерли, или я сплю? Я уже хочу проснуться. Я устала от этого кошмара. Как мне проснуться? Ущипните меня немедленно. Я больше так не могу. Маша начала рыдать. нависнув на Михаиле. Ну что ты так плачешь, детенька? Ты не плачь. Тебе же никто здесь зла не желает и не сделает. Ну встретились люди со своими мертвецами, так и что? Это же всё время происходит. Бабулька, маленькая щуплая голова, соль с перцем поверх серого платья в невзрачный цветочек, надета меховая овечья тужурочка, пыталась погладить её по руке. Ну Маша в ужасе отшатнулась. Не трогайте меня. Что происходит? Я же не встречаюсь со своими мертвецами. Так это потому, что у тебя ещё не помирал никто. Ты же вон какая молодая. Вот, когда помрёшь, тогда и ты будешь встречаться. Ты мой маленький гаджика. Бабуля обнимала Зорги по-румынски называя его цыплёночком, хотя сама казалась цыплёнком рядом с ним. Будучи почти в половину меньше внука, её голова с трудом доставала ему до груди. Люди, они что? Они всё время носят в себе своих мертвецов, особенно тех, кого отпустить не могут. Мертвецов не надо бояться. Бойся живых. Живые могут изменить твою судьбу, если ты сама её не меняешь, а мёртвые нет. Они вам даны для прощания и прощения.